Глава 81. Что произошло в тот день, когда вы впервые увидели Джессику Гамильтон? Ничего. Я считала ее обычной пациенткой, пока не увидела их с Адамом вместе. Именно тогда я поняла, что она представляет опасность для моих друзей. Но, конечно, не для Би. Как то, что Джессика спала с Адамом, могло представлять угрозу для Би? Джессика ненавидела Элеонору, как она сама мне сказала. Она хотела принести боль всем, кого любила Элеонора. Мне, Би, Ною. Она так прямо и сказала? Она произносила их имена вслух? Конечно, нет. Но это и не понадобилось. Как вы относитесь к своим подругам, Карен? Что это за вопрос? Мы как сестры. Я их люблю. Элеонора и Би были особенно близки, так? У нас у всех очень близкие отношения. У всех троих. А связь между двумя другими никогда не вызывала у вас ревности. Вероятно, вам было трудно. Они так похожи, а вам приходилось хранить тайну о случившемся с вашей сестрой. Вы же никогда не могли им рассказать о том, как жили дома. Мы были лучшими подругами. Я же уже сказала вам. Мы все. Я никогда не была лишней. Я не была другой. Я была одной из них. Я любила их.